глава 21 Лиза с катей, дочкой Ольги Иванны понравились друг другу сразу. заводила лиза с первых же минут взяла в оборот новую подругу. та хоть и на год старше, но была девочкой скромной, даже стеснительной, а потому с удовольствием отдала лидерство в руки лизы, у которой ш ё л дым коромыслом. Такую она развеа активную игровую деятельность. Бабушка же Таня почти сразу же спела с Ольгой и в а н н о й да и Рита тоже. Оля, как теперь без застенчивости её звала Рита, оказалась весёлой болтушкой, которая, казалось, знала всё и обо всём. Она не только обсудила с бабушкой Таней премудрости огородничества, но и взялась помогать той в консервации огурцов, которую затеяли с самого утра в субботу. Рита сама закручивать банки не умела. а потому слонялась между кухней и лужайкой, где девчонки развились на горке. Лиза поначалу расстроилась, что её любимый р а д м и р ч и к не приехал, но вскоре забыла о нём, заигравшись с Катей. Погода и в эти выходные не подвела, хотя прогноз обещал похолодание и дожди уже с понедельника. Когда женщины наконец-то закончили с консервированием, они втроём расположились на веранде за чашкой крепкого чая. Рита выложила на большое блюдо выпечку из Берлина, которую вчера вечером они с Ратмиром выбирали битый час. Катя и Лиза, схватив со стола по ароматной плюшке, снова убежали играть с криком. «Ма, некогда нам с вами заседать. Я Кате ещё не всех кукол показала». Несмотря на всю непоседливость Лизы, игрушки она держала в строгости. Все были аккуратненько сложены в большие яркие контейнеры. На время игры... Лиза могла высыпать всё, раскидав по полу в большой комнате, но к вечеру обязательно сама убирала, заботливо раскладывая их по местам. Куклы отдельно от других игрушек. «Оль, я и не знала, что ты такая хозяюшка», — смеялась Рита. «Знаю, знаю. в а л и д и все считают меня м и г е р о й Но посмотри на меня, Рит, с моим ростом и детской внешностью, если бы я ещё была и добренькой, кто бы меня стал слушать?» «А что же вы, Оля, Ритку мою тоже в строгости держите?» — поинтересовалась бабушка Таня. «Нет», — засмеялась та. «Рита, к счастью, не в моём отделе работает. Иначе не смогла бы я вот так запросто поехать на дачу к своей подчинённой». «И то правда. а Люди ж они какие. Дашь р а з с л а б и н у они потом всю жизнь на тебе ездить будут», — мудро изрекла бабушка Таня и резко сменила тему. «А что же, Рит, Ратмир надолго уехал?» «Ба!» Рита зло зыркнула на бабушку. Она хоть и верила, что Оля не будет сплетничать о её отношениях с Ратмиром, но не хотела никого посвящать в подробности. Ольга чутко поняла, что Рите неловко улыбнулась и сказала. «Рит, бабушка твоя уже сдала Ратмирчика с потрохами». «Ба всех сдаёт!» «Сдаёт!» — всплеснула бабушка Таня руками. поговорили с Олей, пока с огурцами маялись. А что, это тайна, что ли? Какая уж тут тайна? Может, она и правда слишком зациклилась. Все и так знают, а говорят и того больше. Рита вдруг подумала. Вот вернётся Ратмир, и она позволит их отношениям развиваться естественно. Не будет прятаться по углам и делать вид, что ничего между ними нет. И пусть даже их роман недолго продлится, так почему бы не насладиться этим временем? «Вы сидите», — сказала бабушка Таня, вставая, «а я пойду обед готовить». «Да не надо ничего готовить. Щи я уже сварила, тем более все вон только что булок наелись. Всё равно, что-нибудь да надо». Бабушка ушла, а Рита покачала головой. «Правильно, Лиза говорит, Ба не может жить без кухни. Холодильник ломится, всё готово, а она обязательно ещё что-нибудь придумает». «Хорошая у тебя бабуля, Рита». улыбнулась Оля. «Повезло тебе с ней». «Да уж. Если бы не бабушка, я бы, может, уже давно в психушке была или ещё хуже». «Что ты имеешь в виду?» Синие глаза Оли вспыхнули удивлением. Рита поведала ей историю о разводе родителей, об отчиме, ненавидевшем Риту, и о том, как бабушка её всё время спасала. Сначала забрала у матери и воспитала... а затем, когда Влад бросил Риту, приняла её обратно, как они с дедом Пашей бесконечно помогали ей. «Сейчас все кругом кричат, что нужно быть самостоятельной и независимой», задумчиво произнесла Оля. «Но знаешь, гораздо важнее — это иметь место, куда ты можешь вернуться, залезать раны, где тебя поймут и поддержат. Потому что, Рита, какой бы ты независимой ни была...» В самые трудные моменты всем нужна поддержка близкого и родного человека. Рита внимательно посмотрела на п о с е р ь ё з н е в ш у ю Олю. «Оль, а у тебя как, есть кто-то? Родители или...» «Нет, у меня никого близких. Катя вон только. Правда, есть ещё один человек. Друг, можно сказать. Но...» «Он давно любит меня, а я нет». Не хочу обманывать ни его, ни себя, понимаешь?» Рита кивнула. Она могла понять Олю, и ей было очень её жаль. Каково это — не иметь родных? «А Руслан?» — Рита хотела спросить. «Может, Оля любит старшего Закаева?» «А что, Руслан?» «Если ты думаешь, что я его люблю, ты ошибаешься. С ним весело развлечься, провести ночь. Признаться, мы до сих пор иногда встречаемся. Но от Руслана нечего ждать». «Этот мужчина способен только потреблять и ничего не давать взамен, понимаешь? Ни любви, ни тепла, ни ответственности». «Да, я примерно так о нём и думала», — улыбнулась Рита. «Значит, после твоего развода вы с Русланом...» «Да, время от времени мы с ним хорошо проводим время. н ну о и только. Этот мужчина не для меня, а я, женщина, не для него. Никаких иллюзий. Только физиология», — засмеялась Оля. «Думаешь, Ратмир похож на брата?» «Ты влюбилась?» — Оля задорно вздёрнула брови. Рита пожала плечами. «Ну, не помню, чтобы кто-то из троих Закаевых когда-то имел долгие отношения. С другой стороны...» — Оля пожала плечами. «Я никогда пристально не следила за их личной жизнью. Одно могу сказать с уверенностью. Никогда не слышала о романе Ратмира с кем-нибудь из п о д ч и н е н н ы х Это может значить всё, что угодно. Твоя правда, милая. Знаешь, что я тебе скажу? Хочешь этого мужчину? Бери его, но держи в уме, что это не обязательно должно закончиться, и они жили долго и счастливо. Понимаешь? Понимаю. Да я и не мечтаю о свадебных колоколах и подобной ерунде. Плавали, знаем. Вот-вот, все мы плавали и знаем». Вечером, после вкусного ужина, который Рита приготовила вместе с Олей, выставив бабушку Таню с её любимой к у х н и бабуля огорошила их новостью. «Василий Иванович замуж меня зовёт». Бабушка Таня даже покраснела и застенчиво посмотрела на Риту. «Ого!» — удивилась Оля, которая уже успела услышать не только о Ратмирчике, но и о бабушкином у х а ж о р е «А ты?» — спросила Рита. «А что я?» — развела бабушка руками. «Ну, ты согласилась?» «Да нет, не знаю». «Ба, тогда нет или не знаешь?» «Ну, куда мне замуж, Рита, на старости-то лет?» «Не такая ты и старая», — возразила Рита. «Не старая, а с вами мне что делать?» Упрямо проворчала бабушка Таня. «А что с нами делать?» «Ну вот рассуди, выйду я замуж, а что вы с Лизой без меня будете делать? т ь как ж и Как жить? Нормально будем жить. Ты же не в космос к дальним звёздам улетать собралась? а й Рита, ну что ты будто бестолковая. Василий Иванович, он же круглый год тут живёт. Как я буду разрываться между дачей и Москвой? Так и живи тут, кто тебе не даёт? Рита раздражённо вскинула руки. А Лизу в сад о т в е с т и п р и в е с т и Ты же одна не справишься. Другие же справляются. Вот Оля вообще одна дочку растит, и ничего. Правда, Оль? Та переводила взгляд с Риты на бабушку Таню и обратно. «Подождите, девчонки!» — зазвенел её колокольчик-голосок. «Вы не с того конца начали. Бабуль, если бы не мысли о Рите и Лизе, вы бы согласились замуж выйти?» Бабушка покраснела ещё гуще, опустив глаза. «Ну?» — подтолкнула её к ответу и Рита. «Хороший он. С огородом мне всё время помогает. Где что п о ч и н и т всегда тут как тут». «Значит, так». Оля потёрла руки. «Замуж за в а с и л и в а н о в и ч а вы хотите». «Но ведь Лиза с Ритой», — толдычила своё бабушка Таня. «А Рита с Лизой и без вас с п р а в и т с я сад ребёнка можно отводить пораньше, а забирать попозже. Ничего в этом страшного нет. На худой конец можно и няню нанять, чтобы ребёнка забирала и отводила». «А заболеет Лиза». «А заболеет, Рита возьмёт больничный». Ну или вы приедете на несколько дней вместе с Василием Ивановичем. Вот видишь, ба, слушай умного человека. Да ну вас!» Бабушка Таня вскочила со стула и начала собирать со стола пустые тарелки. «Не пойду я замуж! Тоже мне придумали! И этот дурак старый что надумал?» Бабушка всё ворчала и ворчала, но Рита её хорошо знала и видела, что принять предложение Василия Ивановича ей хочется. Рита уже давно замечала, как сосед на бабушку поглядывает, как помогает ей, как вечерами они часто чаёвничают на веранде, тихо беседуя. Рита даже думала, что этот роман начался ещё при жизни деда Паши, но в силу возраста никто и не думал, что соседская дружба однажды выльется в предложение руки и сердца. Рита была бы очень рада, если бы бабушке удалось устроить свою личную жизнь». Всё-таки к о р о т а т дни в одиночестве, когда в жилах ещё бурлит кровь, ох, как грустно. А они с Лизой справятся как-нибудь. Сначала пусть бабуля замуж выйдет, а дальше жизнь покажет. Две недели пролетели так быстро, что Рита не успевала переворачивать листы календаря. Целую неделю они с Кириллом потратили на то, чтобы подбить все имеющиеся документы, планы и чертежи Семёновско-отрадного парка. Работали в университетском музее, где Фёдор Иванович кормил их байками об истории этого места, но чаще рассказывал о тех страшных убийствах, что произошли здесь несколько лет назад. Рита дослушалась до того, что ей стало страшно ходить через парк на остановку. Всё представляла себе, что сквозь густую листву за ней наблюдают полные ненависти глаза. Да, Фёдор Иванович был мастак нагнать ужаса. Но вот неделя пролетела, документы собрали, а дальше уже втроём... Рита, Кирилл и сам Андрей вычерчивали план парка. Работа была кропотливая и заняла уйму времени. Как и предупреждал Андрей, им действительно удалось восстановить далеко не всё. А значит, дизайнерам придётся хорошенько поработать над собственными проектами. После того, как план был готов, Андрей объявил конкурс и дал своим сотрудникам две недели срока, чтобы создать собственный проект обновлённого Семёновско-Отрадного парка. р а д м и р позвонил Рите пару раз, был очень занят переговорами, что-то там у них не ладилось с иностранными коллегами. Однако каждый вечер находил время, чтобы прислать Рите сообщение, узнать, как прошел ее день, как поживают Лиза и бабушка Таня. В пятницу сразу после работы Рита собиралась ехать на дачу, а потому, отпросившись у Андрея, сбежала с работы на полчаса пораньше, чтобы успеть на нужную ей электричку. Начальник не возражал, впрочем, как и всегда. Рита удивляла, насколько в Валиде было просто и легко. Конечно, руководство требовало, чтобы все являлись на работу вовремя, но не было излишней строгости и прессинга. «Одевайся как хочешь, нужно отпроситься, пожалуйста». Когда Рита в разговоре с Ольгой заикнулась об удивительной демократичности внутри компании, та объяснила, что так было не всегда. К ту пору, когда у руля стоял сам Валид Исмаилович, дисциплина была строже, контроль тоже. А потом, когда старший Закаев передал бразды правления компании и сыновьям, произошло много изменений. Братья решили создать внутри корпорации дружелюбную рабочую атмосферу, чтобы сотрудники шли на работу не с мыслями о том, как протянуть еще один день и побыстрее убежать домой, а чтобы сама обстановка способствовала желанию работать. И им это удалось. Строгие правила стали демократичными — Действовала хорошая система поощрений и продвижения вверх по карьерной лестнице. Если Оля сразу пришла на высокую должность, то тот же Андрей, ритин-начальник, получил пост главы креативного отдела внезапно. Раньше он был обычным дизайнером, но сдав какой-то важный проект, который высоко оценили и клиенты, и сами Закаевы, Андрей тут же получил должность креативного директора. При старой системе, действовавшей при Валиде и с м а и л ы в и ч е Так быстро продвинуться вверх было нереально. Зато теперь всё зависело от способностей и желания самого сотрудника-валида. Однако и потерять своё место стало гораздо проще. Можешь хоть каждый день о т р а ш и в а т ь с я с работы пораньше или сидеть на больничных, но если не справляешься с поставленной задачей, то вылетишь из валида в мгновение ока. Первый год, когда братья з а к а и в ы только вводили свою новаторскую систему управления, было трудно. Многие, обрадовавшись послаблением, просто-напросто перестали нормально выполнять свои функции, распоясались. Увольнения последовали одно за другим десятками. В результате, за почти шесть лет, что во главе корпорации стояли братья, около 80% сотрудников сменились. Зато теперь попасть в валид стоило колоссальных трудов, так как увольнялись отсюда редко, еще реже по собственному желанию. Рита, к счастью, со своей работой справлялась. У неё не было никаких текущих проектов, поэтому последнюю неделю она могла посвятить всё своё рабочее время разработке проекта от Радненского парка. Другим её коллегам приходилось совмещать работу над уже имеющимися заказами с проектированием парка, а потому им требовалось больше времени. Рита же к пятнице уже всё закончила, а значит, со спокойной душой могла себе позволить сбежать на полчасика пораньше. Спеша к метро, Рита не заметила Лену, идущую ей навстречу, пока Таня дёрнула её за рукав. «Рита!» «Ой, Ленка!» — обрадовалась девушка при виде подруги. «А я бегу вся в своих мыслях, ничего вокруг не замечаю». Оно и видно. Голос Лены был до странности холодный, даже, можно сказать, озлобленный. «Лен, а ты чего тут?» «С тобой поговорить хотела». «О чём?» Рита была удивлена и появлением Лены, и её тоном. Вела девушка себя как-то странно. От добродушной и жизнерадостной Лены не осталось и следа. Материнство, что ли, на неё так подействовало? «Лен, ты как? Как малыши?» — добродушно спросила Рита. «Не притворяйся, что тебя это волнует», — с презрением в голосе ответила Лена. Рита опешила. «Лен, ты чего?» «Да вот решила лично посмотреть тебе в глаза». «Может, хоть теперь тебе стыдно станет?» «Стыдно? За что?» Обескураженно смотрела Рита на подругу. «Я всё знаю про тебя и Влада. Можешь больше не прикидываться моей подругой». Слова слетали с губ Лены, будто капли яда. д До а Риты дошло, что, видимо, Влад р а с с к а з а л т а Келени о Рите и Лизе. Но, судя по поведению подруги, преподнёс он это в том свете, в каком было выгодно ему. у в р у ш к а ты, Рита!» Наврала мне с три короба про своего бывшего мужа, что он бросил тебя, что дочку не признаёт. А ведь это ты сама во всём виновата. Лена, скривив губы, выплюнула Рите в лицо оскорбление. Сама виновата? Да. Влад мне рассказал, что, оказывается, он твой бывший муж. Только в отличие от тебя он рассказал мне правду. Правду? Рита даже не была возмущена. Она могла себе представить, что придумал этот жабий король. Интересно, что же, по его мнению, правда? а то ты не знаешь». В голосе Лены слышалось отвращение. К ней, Рите, направленное отвращение. «Ведь это ты Владу изменила. Нагуляла ребёнка, а он узнал. Потому и бросил тебя. Да какой нормальный мужчина не бросил бы. Ещё и алименты заставила его платить. А теперь прознала, что Влад сделал карьеру, занимает высокий пост и решила ещё больше с него поиметь. р а д м и р а тебе мало в любовниках, так ты ещё хочешь и нас с Владом ограбить». «Лена, что ты несёшь? Ты совсем рехнулась. Какая ж ты гадина, Рита. Я-то думала, мы с тобой подругами стали, а ты всё специально устроила, чтобы через меня к Владу подобраться. Он не хотел меня волновать, рассказывать о бывшей жене по тоскушке, а ты начала его этим шантажировать. Денег хочешь? Так вот». Лена уже кричала, не стесняясь прохожих. «Знай, никаких денег ты не получишь, поняла? И с Владом нас рассорить у тебя не получится». Рита тоже не выдержала. «Да пошла ты вместе со своим Владом! Ты просто дура, Лена! Поверила ему!» «Что ж, я тоже когда-то верила. Я только надеюсь, Лена, что однажды он не поступит с тобой и твоими детьми, так же, как поступил со мной и Лизой. Не придет и не скажет, что нашел себе жену получше». «Не волнуйся. Мои близнецы от Влада. Я, в отличие от тебя, не шлялась, не пойми с кем». «Господи, Лена, да п о м н и с ь ты! Раз ты так веришь Владу, и раз моя Лиза не его дочь...» «Ты не спросила мужа, почему же он тогда согласился алименты платить? Почему не потребовал провести тест на отцовство, раз он уверен, что Лизу я родила от другого?» «Потому что... потому что...» По лицу Лены Рита поняла, что той и в голову не приходили подобные вопросы. «Если Владик так уверен, что не он отец моего ребёнка, то давайте сходим в больницу и сдадим анализ на ДНК». Рита перевела дух и уже более спокойно сказала. «Я желаю тебе счастья, Лена, и прозрения. Хотя, наверное, жить дурой и ничего не замечать гораздо проще». Рита аккуратно отодвинула Лену в сторону и пошла прочь. «Это ты, дура и гадюка!» — крикнула Лена ей вслед. «Ещё раз повторяю, оставь нас с мужем в покое!» Рита развернулась. «Да я только сплю и вижу, как вы исчезнете из моей жизни! И Влад, и ты! Не пойти бы вам обоим к чёрту!» Рита почти бегом бросилась к метро. Она почувствовала знакомое покалывание в пальцах рук. Нужно было успокоиться, иначе новая паническая атака снова лишит её способности соображать. Рита начала оттягивать резинку, которую всё время носила на запястье, и больно бить её по руке. кажется, получилось отвлечься. Когда Рита оказалась в метро, то поняла, что ехать на дачу в таком взвинченном состоянии она не может. Бабушка Таня до сих пор не знала, что Рита теперь работает с Владом в одной компании. Тем более не знала про весь этот скандал с элементами. Сначала Влад обвинил Риту, будто она специально натравила Ратмира и его братьев на него. Теперь вот е Лена опрокинула на неё ушат дерьма. Рите было до слёз обидно. Мало того, что она подписала соглашение... которое подсунул ей Влад. Так ведь Рита вообще никогда ни разу от него ничего не потребовала. Если бы братья Закаева не взяли в свои руки этот вопрос, Рита бы ни за что не пошла выяснять, сколько на самом деле должен был ей платить Влад всё это время. Она бы оставила ситуацию как есть, потому что ей противен сам вид бывшего мужа. Отвратительна вся эта история в целом. Как бы ей хотелось забыть о существовании Влада. Да и Лены тоже. Ведь какая всё-таки дура! Так слепо верит в бредни, придуманные Владом. Какие же мы, женщины, дуры! Готовы принять за чистую монету любую ложь, извергающуюся из уст любимого человека, если нам самим удобно в эту ложь верить. Уже из дома Рита позвонила бабушке Тане и сказала, что приболела, а потому сегодня не приедет к ним с Лизой на дачу. Поговорив несколько минут с дочкой, Рита повесила трубку и отправилась в душ. Она всё думала и думала о Лене, её полных злоб ы словах, ненависти. И было так обидно, что Рита всё-таки дала волю сдерживаемым весь вечер слезам, которые ещё долго смешивались с горячими струями воды, стекая вниз, исчезая в водостоке. Риту разбудил настойчивый звонок в дверь. Она взглянула на часы. Был только одиннадцатый час, а она, наплакавшись, забралась на диван с очередным любовным романом и не заметила, как задремала. Рита подошла к двери и посмотрела в глазок. «Ратмир?» — удивилась девушка, распахивая дверь. «Ритка, ты чего, спишь, что ли, уже?» — широко улыбнулся он. «Ага. Я весь телефон оборвал, ты всё не берёшь. Позвонил бабушке, она сказала, что ты дома осталась, заболела». «Я думала, ты ещё в Болгарии», — сонно пробормотала Рита. Они прошли в большую комнату, Ратмир внимательно вгляделся в лицо Риты. Прилетел несколько часов назад, заскочил домой принять душ и хотел ехать к вам на дачу. А ты, оказывается, здесь. Заболела? Рита неловко пожала плечами. Да нет. Нет? А выглядишь не очень. Ратмир подошёл к Рите вплотную и приподнял её лицо за подбородок, заглядывая в глаза. Плакала, пришёл он к выводу. Рита кивнула. «Рассказывай». Девушка почувствовала, как к глазам снова подступили слёзы. Она уткнулась носом Ратмиру в грудь, обвив руками его торс, и всхлипнула. «Малышка моя, ты чего?» о ч е г о потрясла она нерасчёсанными после душа кудрями. «Так, ну-ну, давай, расскажи мне». Ратмир обнял Риту, поглаживая по волосам. И Рита рассказала ему всё, что накипело за сегодняшний день. Про алименты, которые Влад предложил выплачивать, про Лену, которая встретила её на выходе из Валида и набросилась на Риту с пустыми оскорблениями, про то, как всё-таки сильно она успела соскучиться по нему, р а д м и р у и как рада, что он так неожиданно вернулся. Когда Рита закончила делиться своими горестями, слёзы уже высохли, а она почувствовала себя гораздо лучше. всё-таки нельзя держать внутри столько эмоций. «Рит, можешь обижаться и ругаться на меня, но если ещё раз эта семейка тебя хоть как-то побеспокоит, я Влада уволю к чертям собачьим». «Нет, пожалуйста», — упрямо помотала головой Рита. «Лена и так винит меня во всех смертных грехах, думает, что я специально и в Валид пришла, и с ней подружилась, чтобы обобрать Влада. Если ты его ещё и уволишь, она меня будет проклинать до конца жизни». «Да пошла она со своими проклятиями! Я давно подозревал, что она дура, раз вышла замуж за этого дегенерата!» — скривился от отвращения Ратмир. «Значит, я тоже дура. Ведь и я за ним была замужем». «Восемнадцать лет, Рит. Это не в счёт. В том возрасте все мы были идиотами». Рита хмыкнула. «Ты меня только что идиоткой назвал». Ратмир улыбнулся. «Не заводись и не придирайся к словам». «Но Влада ты не уволишь», — подытожила Рита, постучав кончиком пальца по груди Редмира. «Уволю, если он ещё раз нарисуется где-нибудь поблизости». «Нет, у них только-только дети родились. Мне жалко Ленку, хотя она и слепо верит мужу». «Нельзя быть такой добренькой, Рит. Почему-то Лена не думает, что у тебя тоже маленький ребёнок». Рита вздохнула. «Пусть думает, что хочет. Пусть они живут, как считают, правильным». Я только хочу, чтобы меня эта история больше не касалась. Мне не нужны н е эти дурацкие алименты, ничего. Не глупи. Влад же тогда себя будет чувствовать королём и думать, что ему всё сойдёт с рук. Ну и что?» Снова потрясла б е л о к у р ы й грива и волос Рита. «Хочу, чтобы его в моей жизни больше не было, ни в каком виде. Его и не будет, просто нет». Рита накрыла ладонью губы Ратмира, не дав ему сказать. «Если он будет платить деньги по этому соглашению, то наверняка будет и дальше настраивать Лену против меня, а она будет доставать меня, оскорблять и кричать на каждом углу о том, какая я сука. Не хочу. Пусть они живут спокойно, и я буду жить спокойно». «Я так понимаю, что ты дашь Владу карт-планш и позволишь вообще ничего не выплачивать Лизе?» «Именно. Рит. «Это неправильно», — попытался вразумить её р а д м и р «Наверное. Зато мне так будет спокойнее. Я так хочу». «И знаешь, что ещё я хочу?» Ритина рука скользнула к щеке Ратмира, нежно погладив его бороду. «Что?» «Безумно хочу поцеловать тебя». И снова Рита встала на цыпочки и впилась в губы р а д м и р а горячим поцелуем, а когда через несколько долгих минут отстранилась, Он, севшим голосом, спросил, «А что ещё ты хочешь, Рита?» Рита лукаво улыбнулась, ещё раз легонько прикоснулась губами к его губам и прошептала, «А ещё я безумно хочу пирожное». «Рита!» — засмеялся мужчина. «Правда, я мигом переоденусь и пойдём в Берлин, ладно?» «Ну что ж с тобой поделать? В Берлин так в Берлин».